Сначала немцы хотели просто повторить план Шлифина, но только на более широком пространстве. Что, в общем-то, приводило бы к развертыванию на полях Бельгии и Фландрии грандиозного встречного сражения. Французы ведь тоже были в курсе подробностей этого плана. Такой вариант был неприемлем. Мало того, что исход битвы зависел от военного счастья одной из сторон, так такой вид боя, как встречный, всегда предполагает большие потери. Посему лучший оперативный ум немецкого генштаба, генерал фон Манштейн, бывший тогда начальником штаба группы армии А, разработал свой план, кардинально отличающийся от переработок плана Шлифина. Основная масса французских войск концентрировалась на левом фланге их фронта, на участке от Седана до Дюнкерка. Правый фланг был, по мнению французского командования, надежно защищен линией Мажино, построенной от швейцарской до бельгийской границ. Ее укрепленные районы Лотаринкский и Лемецкий, имевший по фронту 120 км и в глубину до 45 км, и Эльзасский по фронту 80 км и в глубину до 20 км, были весьма хорошо оснащены. Между ними расположена зона затоплений и заграждений по фронту 30 км и в глубину до 50 км. Бельфорский укрепленный район имел по фронту 60 км и в глубину до 50 км. На франко-бельгийской границе в Орденах были устроены полевые заграждения. Участок от Мобёжа до Лиля был прикрыт мелкими укреплениями. Линия мажино очень дорого обошлась Франции, как в прямом, так и в переносном смысле. Во время постройки она считалась шедевром современной фортификации. Артиллерийские орудия и минометы устанавливались в бронированных башнях, полностью скрытых под землей. Специальными лифтами орудия поднимались на огневые позиции и опускались после производства выстрела. В подземных многоуровневых фортах были оборудованы жилые помещения для личного состава, электростанции, мощные вентиляционные установки, телефонные станции, госпитали, комнаты отдыха, абсолютно недосягаемые для снарядов и бомб было прорыто 100 километров тоннелей с электрифицированными узкоколейными железными дорогами. По ним шла доставка боеприпасов. Линия Мажино состояла из 5600 долговременных оборонительных огневых сооружений, объединенных в единую систему, и включающих 520 артиллерийских, 3200 пулеметных и 1800 смешанных огневых сооружений. Общая численность гарнизона укрепрайонов на линии могла достигать 300 тысяч человек. В глубине обороны располагались модернизированные крепости: Бельфор, Эпиналь, Туль, Верден. В 1936-40 годах для продолжения линии Мажено до Северного моря строилась линия доладье протяженностью 620 км, включавшая три укрепленных участка Монминди, Мабеш, Шельда и два участка заграждений Фландерский и Ордены. Французы, зачарованные суммами, ассигнованными на постройку этого монстра оборонительной мысли, были абсолютно уверены в его несокрушимости. Их главное командование решило, опираясь на линию Мажено, вести правым флангом войну оборонительную, позиционную, левым же – войну подвижную и, если Бог будет на стороне союзников, то наступательную. Генерал Гамилен был уверен, что мощь укреплений линии Мажено позволит союзникам чувствовать себя южнее Седана, как у Христа за пазухой. Они ошибались, и очень скоро Вермах докажет всему миру, что для настоящих солдат несокрушимых крепостей не бывает.